или ей для чего-то понадобилось меня приручить. Уф, с таким делом начнешь подозревать кого угодно, даже собственную клиентку и самого себя. Я решительно развернулся и вышел. Профессор провожать меня не появился. Видать, потонул там в своих интегралах, а может, вульгарно спал. Я сел в свою восьмерочку, ее слегка занесло снегом, Продолжать работу сегодня в праздник мне не слишком хотелось, но не вечно же моей клиентше сидеть под домашним арестом и неизвестному поскуднику бродить неузнанному по Москве. Так кто же этот, черт побери? Герлесинг, Лессинг, Фомич, Мэри или ее сынок Бориска, или этот Шизик Никитка, о котором рассказала Катя, или кто-то еще, не мне, ни ей, неведомый. В любом случае, эта гадина бросила мне вызов, на который я пока ничем не могу ответить, разве что кропотливым ислушиванием рассказов о судьбах бывших парашютистов и их спутников жизни. Во мне крепла уверенность, что одно убийство и два покушения имеют отношение к прошлому спортивному увлечению девушек. И что еще в ином разе могло тогда их преступление связывать между собой? Так что мне надо было срочно повидаться и поговорить с тремя другими соучастниками случившихся трагедий. Господином Гансом Дитрихом Лессингом, Марией Мэри и старым парашютным волком Фомичом. По некоторым размышлениям я все-таки пока не решился беспокоить Герра Лессинга ввиду тяжких последствий аварии, в которую попала его супруга. А вот двое других... По мобильному телефону я набрал номер Мэри. Номерами телефонов меня снабдила моя клиентша. Первые цифры номера Маши 412. Свидетельствовали о том, что она проживает в блатном районе, в Крылатском. Телефон не ответил. Наверное, Мария Маркелова отправилась куда-то в гости. Ужена-то, судя по тому, как мне ее описали, вряд ли упустит повод, чтобы махнуть пару-другую рюмок, тем паче... Такой весомый повод, как православное Рождество. Тогда я позвонил фомичу. Его телефон, начинающийся с двух пятерок, свидетельствовал, что тот проживает где-то чертовски далеко в Подмосковье. У фомича звучали все те же безнадежно длинные гудки. Возможно, воздушный ас сейчас пребывает в той же самой компании, что и мэри. В конце концов, на вечеринку у Лесингов они с Маркеловой приехали вместе. Что мне оставалось делать? Минуту я поразмышлял, сидя в салоне своей восьмерки, и слушая, как ровный мощно работает на холостых оборотах движок, а потом, потом дал слабину. Впоследствии я не раз скорил себя за это. Когда бы я отказался в ту минуту более настойчивым, многих дальнейших приключений удалось бы избежать. Но тогда ничего не предвещало мне тогда... Хваленное оперативное чутье, я подумал, что частные сыщики тоже люди, что Рождество кончается, а я имею право на отдых, что с самой прошлой ночи надо мной висит должок, а долги я люблю отдавать и как можно скорее. Словом, я набрал номер Любочки. Она оказалась дома. Ах, я один с двумя красотками, с двумя прелестными созданиями пропел. Тренькая гитарными струнами, фамич, «Хватит, хватит, Фомич!» — досадливо воскликнула Маша Маркелова. «Что ты, как Акин, что вижу, то пою?» «А пусть, пусть!» — воскликнула третья участница застолья. «Мне нравится! Пусть он про нас поет!» «Молчи, Натька, прервала ее Машу. «Убью!» «Давай, Фомич, нашу!» И, не дожидаясь, его затянула... А все кончается, кончается, кончается, Когда качаются перрон на фонари, — Подходил Фомич. Глаза прощаются, они надолго изучаются, Со слезой в голосе продолжала Мэри. И так все ясно. Слов не говори. Дальше Фомич и Мэри Пропели прочувственным дуэтом. А голова моя полна бессонницей, Полна тревоги голова моя, И как не может жить, Дерево без солнца. Так не могу я без вас, мои друзья. Эх, Пашка оборвала пение, закрыла глаза рукой. Казалось, она с трудом сдерживает слезы.